Глава третья. Следы. На низшей ступени иерархии слуг Мараны находятся ведьмы. Под ними лишь их собственные слуги и призванные существа. Книга почтарей. «Давай лучше на юг двинемся. Уже темнеет, а так за пару часов дойдем до Оковиц, там и заночуем». Олег дождался, пока вой затихнет, и указал новое направление движения, помощившись при этом, будто это решение ему было совсем не по нраву. «И напоминаю, если хочешь выполнить свое задание и при этом выжить, иди за мной. Мы договаривались». «Но мы не договаривались оскорблять тех, кому хватило силы и славы, чтобы основать рот, прошедший сквозь века, несмотря ни на что», процедила девчонка, пройдя мимо почтаря и лишь скользнув по нему взглядом. «Я сказал так, как на самом деле считаю». — возразил Олег. — Соврать было бы лучше. Ты запомни, мы в пограничье. И пусть тут рядом Навь, но вместе с тем это и свободные земли, где каждый может говорить то, что думает. Почтарь задумался, что уж больно резко отреагировала девчонка на его историю. Как будто до этого никогда не смотрела на те события с этой точки зрения. Но если так, как же эту малого тогда учили? Тут же Бокша постоянно общался и обсуждал с Олегом каждую из книг о былых временах, что давал ему почитать. «Или старый ведун рассказывал своему ученику что-то лишнее, что не принято обсуждать в приличном обществе?» «Ты просто завидуешь!» Настя, наконец, нашла успокаивающее объяснение ситуации и немного расслабилась. «Можешь так думать», — устало подтвердил Олег. Ему уже не хотелось спорить. Они молча ступили на узкую дорогу, перепаханную разросшимися корнями. Ходили по ней довольно редко, но при этом заброшенной она точно не была». Олег приметил совсем свежий след от тележного колеса. Неподалеку валялось битое яблоко, рядом еще одно. Ага, значит, кто-то из деревенских вез груз. Вот здесь телега явно подпрыгнула на узловатых корнях, вот плоды вывалились из нее, причем совсем недавно. Почтарь отметил это и снова завел свою спутницу в лес, предпочитая двигаться тут, а не по открытому пространству. «А ведь через Волгу, наверное, можно попробовать перелететь», Задумчиво произнесла Настя, первой нарушив молчание. «Ты о чем?» – удивился Олег, стараясь не выпускать малявку из виду. «Все-таки дело к вечеру. Тот же леший запросто с ума свести может даже ведунью, если та подставится. Или ведьма какая могла глаз навести? По календарю сегодня полнолуние. Мало ли какая блашем в этот день могла в голову ударить». «Я о летучих кораблях», – сказала Настя таким тоном, как будто специально ждала подходящего момента. «Или ты опять забыл, что я знатных кровей?» При дворе великого князя много новинок показывают мастера. И сейчас княжья дружина испытывает корабли, что по воздуху, как по морю, ходят. Я эти сказки тоже читал, — отрезал Олег, отводя в сторону тугую ветку. В сторону порхнула какая-то лесная птица, маленькая и безобидная. Но терять бдительность все равно нельзя. Даже в исхоженных чащах порой таятся охочие до людских душ на твари. А это и не сказки, — гордо сообщила Настя, следуя за ним по пятам. По-иноземному они называются аэростаты. Но отец говорит, что такое название не приживется. То ли дело летучие корабли. И как они выглядят, не оборачиваясь, уточнил парень. Шар, наполненный легким газом, к нему привязана корзина. Начала девочка, и Олег понял, о чем она говорит. Рассказывай, что древние люди пытались перелететь в Волгу на бычьих пузырях с горячим воздухом. Сказал он, завидев вдалеке меж ветвей поляну. Нафиг их крутила, вертела, и в лучшем случае летуны, заблудившись в небе, возвращались обратно. А те, что все же оказались настойчивые, сгинули. Нафиг не обманешь. Пока Олег просвещал Настю, они снова вышли поближе к дороге. Почтаря привлекли крики собирающихся впереди варван. А потом он увидел и то, что так раззадорило этих любителей мертвечины. И картинка эта была совсем не радостной. «Кто здесь?» Раздался испуганный голос. «Человек или дух? Назовись!» «Человек!» Сказал Олег, умольщаясь от нестерпимого трупного запаха и отмахиваясь от назойливых мух. Дюжина мертвых безголовых коров с распоротыми животами в беспорядке валялись на примятом цветочном ковре. Справа у деревьев остановилась повозка, заполненная яблоками. Рядом стояли двое бледных перепуганных мужчин, один из которых, обмахиваясь оберегами, и позвал почтаря. Другой постарался встать за телегой, чтобы его не было видно. «И что тут у вас случилось?» Олег не спешил выходить на открытое пространство, предпочитая пока оставаться невидимым для своих собеседников. «А, и так понятно!» Рядом с почтарем пристроилась Настя, тоже внимательно осмотревшаяся по сторонам. Подранное животное, вытащенное внутренности, и при этом больше ничего не тронуто. «Очевидно, что это был дрековак. Олег согласно кивнул, вспоминая все известные ему истории об этих исчадиях НАВИ. Ведь на первый взгляд мелочь чем-то похожая на самого обычного младенца, из чьих трупов они, кстати, и поднимаются. Но вот стоит увидеть их клыки и черные, лишенные каких-либо эмоций, глаза, и даже опытный воин может дрогнуть. «Ай, посчитай коров». Олег тяжело вздохнул, прикидывая, чем это открытие им грозит. «Одному Дриковаку столько никогда не съесть». «Их тут было минимум шестеро, а то и больше. Учитывая, что про них раньше слухов не было, значит, недавно перешли с той стороны. А такие обычно не наедаются до пуза. Их больше тешит не мясо в желудке, а муки тех, кого они убивают». «Вы здесь?» Мужик с оберегом, осознав, что ему уже давно никто не отвечает, снова забеспокоился. «С вами все в порядке?» «Все в порядке», — ответил Олег. «Но сейчас не обо мне речь. Лучше скажите, когда ехали сюда, никаких криков не слышали?» «Слышали! Сразу подумали, что это дрековак. Мужик так обрадовался, что они тут не одни, что аж просиял. «И все равно поехали дальше!» Теперь уже Настя не выдержала и задала вопрос. «А чего нам бояться?» Мужик сначала смутился, услышав детский голос, но потом подбоченился и снова заговорил. «У нас обереги, да и Дриковаки обычно людей не трогают. А вот если бы мы в лесу заночевали, то вот это уже могло бы действительно плохо кончиться. Олег!» Почтарь как раз вышел из леса, и хозяин яблочной повозки почти мгновенно узнал знакомое лицо. «Это же ты! То-то я смотрю голос знакомый!» Мужчина продолжал чистить. «Ты, конечно, у нас в селении с того дня не показываешься, я понимаю, но мы же свои люди. Я слышал, ты стал известным почтарем, как твой отец». «Не смей произносить его имя!» Олег не выдержал и рявкнул так, что на лесной поляне тут же повисла тяжелая мрачная тишина. Настя с интересом стояла в сторонке и переводила взгляд со своего спутника на его новых знакомых. Теперь-то малого поняла, почему почтарь так неохотно двинулся в эту сторону. Похоже, эта деревня связана с какой-то тайной из его прошлого. И пусть ей нет особого дела до секретов этого деревенщины, но все же было бы интересно узнать, что он так старательно скрывает. «Прости, но нам просто нужна помощь. Одним мы не можем дойти». Мужчина растерянно замолчал. «Олег тоже». Он старался успокоить дыхание. Вот что значит заглянул в родные места. Хотя, какие они родные? Тогда, двадцать лет назад, никто так и не сказал ему, что случилось с их березовой рощей. Кто навел на нее морок, скрыв от их глаз при попытке найти путь домой? Никто не помог разобраться с этой, по факту, попыткой убийства. А староста-мыш так и вовсе отказался даже писать докладную княжескому наместнику, заявив о вышедших сроках давности. И вот теперь его сын, мышата, взявший под себя деревню после смерти старика, смеет просить его о помощи? В этот момент на дорогу вылетели три болотных огонька, и все замерли в ожидании, что будут эти проказники делать дальше. К счастью, как это обычно и бывает, столь слабые создания и не подумали нападать на большую и защищенную обегами группу людей. А что-то как будто пропели и со смехом снова скрылись обратно в лесу. И часто у вас такое бывает? Настя с сомнением посмотрела в чащу. Все-таки столичная жизнь приучила ее видеть в созданиях Нави только врагов, а тут они, как оказалось, могут быть и просто соседями. Шумными, опасными, но не обязательно злыми. Часто. Почтарь окончательно взял себя в руки, и эта небольшая победа над собой словно бы вдохновила его сделать и следующий шаг. Кстати, эти люди, судя по всему, хотели попросить нас проводить их доселение. «Как думаешь, нам стоит согласиться?» Настя снова непонимающе закрутила головой. Еще несколько секунд назад почтарь был в ярости, а тут предлагает помочь тем, кого явно не может терпеть. Девочка на мгновение задумалась, и ответ на эту загадку тут же нашелся. «Толпа дриковаков! Ты хочешь, чтобы мы попробовали выманить их на эту парочку, как на живцов?» «А что, неплохо! Я тогда за раз большую часть задания смогу закрыть!» Насте очень понравилась эта идея. «И ты не бойся, я помню про месяц, который тебе нужен. Как я и говорила, если закончим раньше, обещаю, я лично проведу над тобой ритуал и помогу открыть дар». Договорились. Олег немного по-другому посмотрел на девочку. Он на самом деле не ждал от нее такого серьезного тона и готовности оценить оказанную ей помощь. Определенно, Настя была не так безнадежно, как он подумал с самого начала. «Постойте, вы что, хотите приманить на нас этих чудищ?» Второй мужчина, который до этого трясся от страха где-то за телегой, вылез наружу. Если вас что-то не устраивает, вы можете ехать дальше одни и приманивать создание Нави без нас. Если уж сюда даже болотные огоньки сунулись, думаю, вы понимаете, что их тут немало. Все нас устраивает. Влад, а ты помолчи! Мышата шикнул на своего спутника и снова повернулся к Олегу. Эти крики у нас вокруг деревни уже две ночи. Вчера мы отправили гонцов за княжьими людьми, но Хотен сказал, что они к нам приедут не раньше завтрашнего вечера. Приглашаем вас на это время быть нашими гостями. Все траты в деревне будут за мой счет, и если вы за это время уничтожите нечисть, мы будем совсем не против. Впрочем, если вы просто поживете этот день у меня, тоже будет ничего». «Понимаешь, к чему он ведет?» Игнорируя мышату, Олег повернулся к Насте. «Хочет, чтобы мы его защищали, а на все остальное ему плевать». «Кажется, я понимаю, почему ты не любишь эту деревню», — картина ответила Настя. «Ай, поверь, вот тут дело точно не вместе. Подобные люди есть везде», — тяжело вздохнул Олег. «Но мы же все равно с ними поедем. Такую шанс упускать нельзя». У девочки азартно блеснули глаза. Она уже успела позабыть, как этот почтарь ее раздражает, и даже начала подумывать о том, что знакомство с ним могло все-таки быть и удачей, пусть и небольшой. «Ха, поедем», — усмехнулся Олег. «Только сначала тебе придется поработать ведуней. А то мы тут все запахом крови пропитались, а дальше болото. Если не почистимся, то местные вурдалаки точно не удержатся. Справишься?» Почтарь с интересом смотрел на столичную гостью. До этого-то он в оценке ее силы по большому счету полагался лишь на свое чутье, да на Богши. и вот теперь сможет наконец проверить Малову в деле. Пусть основатель ее рода и подкачал, но раз они смогли сохранить свою семью столько веков, то силовых жилах точно должна была течь немалая. «У меня есть чистая мука и деревянный нож, если вы свои ингредиенты не захотите тратить». Мушата, поверив, что их все-таки не бросят в подобном месте, обрадовался настолько, что даже решил поделиться частью своих запасов. Но Настя его остановила. Не надо. Девочка вытащила из-за пояса свой серебряный кинжал и приготовилась творить заговор очищения. Как и для любого другого обряда ведунов, для него требовалось три ингредиента, три залога. Первый — сила ведуна, второй — оружие и третий — дар природы, чью роль обычно выполняли всякие травы. Для ритуала очищения действительно могла бы подойти и мука, как предлагал мышата. Но Насте уж больно хотелось показать свою силу перед этим постоянно насмехающимся над ней почтарем. Поэтому она, как это порой часто приходится делать в бою, решила заменить последний ингредиент чистой силой. «Будет красиво», — решила девочка, и, подняв кинжал лезвием вверх, быстро принялась повторять особые слова. «Те самые, что никто заранее точно не знает». Но ведуны на то и ведают, что чувствуют их и могут применить по своему разумению. «Как садящееся солнце забирает с собой последние красные лучи, так и я забираю дух этой злой крови». Девочке пришлось повторить наговор целых три раза, прежде чем она смогла его правильно ощутить. А потом откуда-то из-за границы миров в нее хлынула сила. Она проходила через ее тело, устремлялась к кинжалу, а потом с его лезвия вылетала в реальность, меняя ее. По воле простой маленькой девочки. «Дура!» Настя неожиданно почувствовала, что падает, а потом ее подхватили большие крепкие руки. «Зачем без третьего залога провела ритуал? Неужели забыла, сколько здесь трупов? Да а чтобы от стольких амонаций смерти нет. очиститься на голой силе даже!» Последние слова Олега Настя уже не слышала, окончательно потеряв сознание. Настя Малова Когда девочка пришла в себя, то обнаружила, что лежит на кровати. Похоже, после того, как она лишилась чувств, Олег донес ее до селения и уложил тут спать. Руки быстро пробежались по телу, проверяя, не трогал ли кто, скрытые под одеждой, ее личные вещи. К счастью, как она быстро поняла, почтарю хватило так-то не раздевать наследницу рода Маловых. И он просто уложил ее тут и прикрыл одеялом. Настя поднялась на ноги и первым делом проверила, как ее после истощения слушается ее дар. «Свет, что озаряет небо, свет, что озаряет землю, свет, что озаряет воды» Девочка быстро проговорила простейший наговор и удовлетворенно хмыкнула, когда под ее ладонью на мгновение зажегся шарик из света. Похоже, за время вынужденного сна силы к ней вернулись. Выглянув в окно, Настя оценила стоящую над горизонтом луну и прикинула время. Около десяти вечера, значит, без сознания она была часов пять. Впрочем, это не главное. День еще не закончен, а значит, они еще могут успеть устроить охоту на дрековаков. Главное, чтобы те не затаились. И тут же, будто отвечая на надежды девочки, из-за окружающего селения Чистокола раздался чей-то дикий вой. Затем еще и еще один. Да, все правильно мы с Олегом решили. Этих тварей тут точно целая стая. Подумала Настя. Вот только где сам почтарь? Девочка еще раз огляделась по сторонам. До этого она лежала на небольшом диванчике у стенки. Помимо него в комнате была раковина, кухонный уголок с торфяной горелкой. Точно, это гостиничный номер, а значит и Олег должен быть где-то по соседству. Настя открыла дверь и выглянула в коридор. Откуда-то слева доносились чьи-то крики, значит почтыря там нет. Малова знала его меньше суток, но уже успела понять, что повышать голос даже ради спора он точно не будет. А вот за правой дверью от ее номера была тишина, и это уже самая подходящая атмосфера для того, кто ей нужен. Настя быстро вытащила булатный кинжал. На этот раз ей не надо было его ни от кого прятать. А с такой сталью наговор отпирания замков будет наложить гораздо проще» ключ входит в замок и отворяет его также сталь входит в тело человека меняю ключ на честную сталь девушка толкнула кинжал вперед и стоило ему коснуться механизма как тот щелкнул и дверь начала медленно открываться настя опасалась что такой опытный почтарь, как коллег среагирует на неожиданный шум но тому похоже было совсем не до этого амфилин тоник!» Дико фальшиве, почтарь во весь голос подпевал какой-то неизвестной саксонской группе и яростно махал руками. «You can have it all, but how much do you want it?» В этот момент скользнувший через приоткрытую дверь сквозняк коснулся его тела, и Олег тут же скинул с головы наушники, выхватив свой нож. «Значит, не только у молодых ведуней бывают свои слабости». Проигнорировав тяжелый вздох своего спутника, Настя подошла и подняла с пола упавшую компактную двухкилограммовую машинку для музыки на солнечных батареях. Вот, значит, как Олег слушает свои песни. Заряжает ее на солнце, а когда оказывается в поселении, где рядом нет никого из созданий Нави, что в момент бы высосали всю энергию, отрывается по полной. Круто же играют, так что никакая это не слабость. Олег забрал у девушки машинку и аккуратно убрал ее обратно к себе в рюкзак. «Кстати, раз ты пришла в себя, пора прогуляться по местным. Покажу тебе свою родную деревню и заодно поспрашиваем, что людям известно о нападениях. А может быть, просто пойти на вой?» Настя постаралась аккуратно намекнуть на крики за оградой. «Слишком много тут странного». Олег лишь отрицательно покачал головой. «Предлагаю тебе самой посмотреть да спросить свой дар, а потом уже вместе будем решать, что делать дальше. Только одно условие – никаких вопросов о моем прошлом. Иначе что?» Настя нагло уставилась на почтаря. После того, как она застала того за прослушиванием музыки, девочка чувствовала, что обрела над тем некоторую власть. «Иначе выпарю». «Ну вот», — тяжело вздохнула Настя. «Было чувство власти и куда-то моментально испарилось. Обидно».